Глава третья Странно мне было наблюдать за тем, как времена года сменяли друг друга под огромным сияющим куполом, имя которому — Небо. Смотреть, как зелень листвы чередовалась с золотом и багрянцем под приливными осенними дождями, как первые заморозки покрывали пожухлую траву белесым, таявшим к утру налетом. Рассветные зори становились все холоднее, воздух все прозрачнее, а небо все выше, пока не наступило утро, в которое, выпавшись за ночь, снег не растаял, а остался лежать на земле тонким белоснежным покрывалом. Северный ветер гнал по тусклому низкому небу седые облака, сыплющие ледяным дождем пополам со снегом, превращал раскисшую грязь на дорогах в твердую, как камень, камкаватую глину, покрытую корочкой хрупкого льда. В горах делалось слишком холодно, и однажды Лирха, гравина, облачившись в тёмно-красное дорожное платье, взяла узорчатый деревянный посох и, прикрыв глаза, босиком пошла на перекрёсток дорог, выбирая путь для табора. Юг, запад. Она кружила в неистовом бешеном танце. казалось, будто её ноги не касаются заледеневшей земли, будто танцовщица пляшет в воздухе, ловит гибкими пальцами невидимую паутинку, которая должна указать табору направление. Звенят золотые монетки, вплетённые в длинные сидеющие косы, а сами косы тёмными плетнями со свистом рассекают ниистовый северный ветер, принёсший с собой свежий запах снега. И скоро из зимы глаза Лирхи плотно сомкнуты, она танцует слепую, танцует в теноте и ищет, ищет, ищет. Тогда я прикрыла лицо ладонями и украдкой взглянула на пожилую ромалику, взявшую меня в свой шатёр глазами шасса, и едва не ослепло от ництво сияния от солнечнов луча, шаровой молнии, кружащейся над перекрёстком пяти дорог. Лирха сияла холодным лунным серебром, прощупывая мир вокруг себя тонкими паутинками зарницями, которые вспыхивали лишь на краткое мгновение, зависали над головой ромалики, путаной нитью, а затем гасли для того, чтобы появиться снова, но уже в другом направлении. Яркая путеводная звезда на небосклоне, далёкий свет маяка, Лепесток пламени в окне родного дома. Вот чем была для ромалийского табора лирха, наконец-то поймавшая нужное направление и потянувшая туда тонкую серебряную паутинку, ровную и прочную. Смолк звон бесчисленных браслетов, украшавших изящные руки раввины. И стаяло слепящее лунное сияние, оставив после себя спокойную травянистую зелень Суродливо ме чёрными подпалинами напротив сердца, от которых во все стороны расползались тонкие разветвлённые паутинки трещинки, словно кто-то набросил на лирху частую сеть с неровными ячейками. Я вздрогнула, зажмурилась, возвращая себе человечье зрение и отняла ладони от лица. Тяжело опирающееся на прочный дубовый посох рамолейка, указывающее путь табору по юго-восточному тракту была неизлечимо больна. «Туда!» — хрипло прошептала женщина, дрожащая рукой, указывая нужный путь. «Туда!» — повторила она и сделала первый нетвердый шаг по мерзлой глине, опираясь на дорожный посох. Колки и снежинки, подхваченные студеным ветром с холодной земли, летят мне в лицо, больно царапают непривычно чувствительную кожу. Я смотрю за тем, как раввина... Делает второй шаг, как она почти падает на колени, но властным движением руки останавливает метнувшегося к ней на помощь рослого мужчину, вшитый с золотой красной рубахи и с длинным плетеным кнутом на поясе. «Лучший конократ в таборе!» Сказывали, будто наспор он свел жеребца из княжеской конюшни и в тот же день продал его нерадивым конихам, поутру обнаружившим пропажу. И испугались княжеского наказания, понеслись на торжище за свои кровные выкупать любого похожего жеребчика. Ким-то Михей сведённого коня и продал, а потом ещё и благодарности за скорый торг до да низкую цену выслушивал, всегда уверенный в себе, решительный и известный упрямым нравом. Михей кнакрад замирает, будто натолкнувшись на невидимую стену. скруч, которую свободно гуляет ветер, треплющийся сидеющие кудры ромалица и подол тёмно-красного, словно кровью выпочканного глерхиного платья. Третий шаг от перекрёстка по юго-восточному тракту, казалось, отбирает последние силы равины, и она беззвучно соскальзывает на мёрзлую землю. Михей поднимает её легко, словно соломенную куклу, и несёт к крытому войлоком фургону который уже впряжена пара серых в яблоках лошадей. Глаза Лирхи широко распахнуты, в них чудится отражение чего-то далёкого, невидимого для простых людей. Длинные косы почти касаются земли. Монетки отзываются плачущим звоном на каждый торопливый шаг конакрада. Тонкие пальцы Равины скрючены, как вороньи лапки, будто бы Лирха до сих пор хватается за незримую паутинку, не даёт ей выскользнуть из рук, который исхудал из-за последний месяц столь сильно, что часть браслетов просто не держится на хрупких запястьях, падает на стылую землю звенящим золотым дождём. Окрик вожака словно разбудил меня. Я схватила дубовый посох равины, торопливо подобрала рассыпанные по дороге браслеты и бегом устремилась за мхием. Сиясь поспеть за быстрым широким шагом рослого мужчины, отполированная до блеска деревяшка в моих руках вначале кажется тёплой, нагретой под жаркими солнечными лучами, несущей запах душистой разогретой смолы и пряных трав, а потом стремительно остывает. Ледяной ветер вихрится над перекрёстком, несёт с собой колкую снежную пыль. Через небольшую щелку меж полотнищами грубого войлока, накрывающего фургон подобием шатра, я вижу, как ромальцы торопливо грузят скорб в повозки, как михей наблюдает за тем, как привычно и без суеты табор собирается в дорогу, указанную Лирхой, как вожак садится на вороного коня и первым едет по юго-восточному тракту. Равина полулежала на вышитых шелком разноцветных подушках и яркие глаза цвета молодой бирюзы внимательно наблюдали за каждым моим движением. Потом протянула ко мне и с сушеную возрастом и неизлечимой болезнью руку, холодные пальцы сжались на моем запястье. Лирха достала из мешочка на поясе футляр для тонких деревянных пластинок тар и наугад вытащила одну из них. «Я, Смея!» Внученька, что ты видишь? Я взяла карту, провела пальцем по чётким линиям рисунка, вслух считая изогнутые мечи. Шесть мечей, направленных остриём вниз. Понимаю, что нехорошее что-то, а что именно непонятно. Ускользает от меня смысл тары, словно рыба в проточной воде щекочет холодком чешую и пальцы. Шлёпает ладонью по ругим с сильным хвостом, а в последний момент высвобождается, оставляя ни с чем. Лирха мягко улыбнулась и покачала головой. Опять позабыла. Но ну, ничего, мало кому это знание с первого раза приходит. Я ещё раз расскажу. Она ласково провела ладонью по моим заплетённым в две косички волосам, украшенным жёлтыми лентами, и начала объяснять заново. А я и не слушала почти, неотрывно смотрела на скомканный батистовый платок, которым равино прикрывала рот, когда холодный северный ветер заставлял её захлёбываться жестоким кашлем. На белом кусочке ткани, отороченном тонким кружевом, темнели пятна крови. Зима пришла в мир, заселённый людьми, тихо и неслышно, мягко ступая белыми как тистыми лапами по неровной колеистой дороге, холодом проникая под тяжёлый войлочный полок, украшенный яркими лентами флажками, повозок, и заставляя людей во время стоянок сбиваться у жарко горящих костров. Снег постепенно покрывал землю, делая звуки более звонкими и чёткими. Блестел на солнце алмазным крошевом, да так ярко, что у меня поначалу с непривычки слезились и болели глаза. Довольно быстро я поняла, что человеческое тело не умеет согревать само себя в холод, и чтобы не заболеть или не замёрзнуть, нужно надевать сразу несколько слоёв того, что Равина называла одеждой. Вначале Пока было тепло, я носила тонкую мягкую рубашку длиной до колен с расшитыми рукавами, широкую яркую юбку, подол которой, если завязать его хитрым узлом, превращался в сумку, и нитку янтарных бус. Позже, когда пришла осень, мой наряд дополнился неудобными башмаками, которые следовало надевать на полосатые вязаные носки, пушистой серой шалью и плащом. Вода, по которой истекала будто с наклонной стенки шатра, и по тому оставляла сухим. Ещё я выпросила у Лирхи маленький кожаный мешочек, ладанку, где ромалицы хранили амулеты и прочие мелкие безделушки, которые имели ценность только для их владельцев. В своей ладанке я носила солнечно-жёлтый топаз, который когда-то должен был стать моим каменным древом. Ещё одним побегом моего рода Мы его гнездовище, а в результате остался лишь горькой памятью об утраченном доме. Иногда мне чудилось, что какая-то искорка всё-таки успела прижиться в этом змеином камне, что тлеет в прозрачных золотых глубинах, сила способная изменить. Ведь даже сам по себе мёртвый камень, пусть даже сколь угодно красивый и драгоценный, не прорастёт прозрачными корнями в теле горы. Не потянется к потолку подземного зала хрупкими ростками веточками, не засияет потаённым огнём, который разгорается всё ярче с каждой линкой шасса и гаснет с её смертью, оставляя внутри каменного ствола уродливое чёрное дупло. Просыпаясь с первыми лучами солнца, я торопливо одевалась, уже не путаясь в непривычных одеждах, выбиралась из тёплой повозки Лирхи в авины. Клеещему кострищу посреди лагеря разгребала палкой остывший пепел и золу, высвобождая мерцающие алыми искорками горящие уголья. Бережно раздувала их, подкладывая мелко наструганные щепочки и берёзовую кору, пока на светлом дереве не расцветал первый лепесток рыже-золотистого пламени, а в небо не устремлялись тонкие струйки сезиво-дыма. Я любила укращённое пламя с самого первого дня пребывания среди людей безотчётно протягивала к нему руки и слишком быстро поняла, что коснуться этого янтарно-золотого великолепия безнаказанно не могу. В первый раз пузырьки ожогов, наполненные прозрачной жидкостью, покрыли мои пальцы за мгновение, а потом отзывались ноющей болью на малейшее прикосновение ещё дня 2. пока лир-хоровина лечила мои руки, смазывая поврежденную кожу, прохладной зеленой мазью и бинтуя мягкими тряпочками. Ее размеренный голос убаюкивал и успокаивал, и в те минуты, когда я находилась на грани между сном и явью, рассказывал не то старинные легенды сказки, не то правдивые предания об изнанке огромного мира, населенного людьми». А серебряной дороги, светлой шёлковой ленты, расстилающейся под босыми ногами сквозь наведённый морок и колдовской туман, тёплый весенний с землёй, проступающий из-под жёсткого крупчатого снега в суровую зимнюю метель. А дороги, которая выведет к цели кратчайшим путём, самым ровным и прямым. Вот только нужно чётко представлять цель, к которой идёшь по этой серебряной ленте. Дом, где приютят в холодную ночь, торговый тракт, ведущий в нужный город или же место, где будет безопасно. Равина рассказывал о том, когда нужно искать лунную дорогу, а когда можно создать её самой, как ступить на эту призрачную тропу и не провалиться сквозь неё в изнанку мира, став частью туманного царства, берегинь. Оча ранах в существах истинный облик которых видят лишь их жертвы перед смертью, притворщики, обратнее не хуже диковиных змей, способные принять людской облик и удерживать его на протяжении весьма долгого времени, была бы пища чараны, как никто другой, оправдывает широко распространённую среди людей поговорку: ты то, что ты ешь. Не то разумный звери Не то обревшие плоть или кровь духи, эти существа редко питаются животными, не желая быть запертыми в облике жёрст человеческой охоты, предпочитая самим становиться двуногими охотниками. Но в отличие от шас, которые чаще живут в одиноённых гнездовищах, чараны обитают среди людей, привыкая к человеческому обществу и человеческой жизни, изучая шумные города с изнанки. и питаясь теми, кого сами люди отвергли, считая недостойными. Бродяги, разбойники, продажные женщины, бездомные и ромалийцы, которых никто не считает. Вот кто составляет пищу чаранов. Странная, но по-своему устойчивая с усуществованием людей и плотоядных духов, питаясь отверженными, чараны вроде как помогают поддерживать порядок в городах. облегчая жизнь тех людей, которые не могут или не хотят с оружием в руках отстаивать своё право на сытые и беззаботные годы, о том, почему некоторые ромалийцы путешествуют шумным табором, зарабатывая на жизнь гаданием и мелким колдовством, песнями и плясками, а иногда и воровством, а кто-то оседает в деревнях целыми семьями, оказалось, что из большинства городов, где обосновались змееловы, Любой табор, в котором есть лирха, выгонят в три шеи, а то и просто не впустят, и не помогут ни золотые монеты, ни уговоры. А все потому, что лирхины пляски и заклинания почему-то мешают музыке дудочников звучать ровно и чисто, сбивают ноты, вносят в фальшь в отработанную годами тренировок мелодию. Стоит ромалийской лирхе пересечь черту города, Как живущие в нём дудочники сразу ощущают это вмешательство, как рябь на поверхности воды, разбегающаяся от утопавшего камня, как постоянный гул, мешающий сосредоточиться. Вот и гонят трамалийских колдуний из города, а с ними и весь табор. И хорошо хоть что дают срок собрать вещи и уехать мирно, не опускаясь до грубого и бесс церемонного выдворения. Ведь змеёвы змеёвыми Но за приворотными зельями, доверными предсказаниями, за лекарственными снадобьями, унимающими лихорадку и останавливающими кровь, за товарами из далеких поселений и песнями свободной и лихой жизни простые люди все равно приходят в ромалийский табор. Да и испытать на себе силу ромалийского проклятия на семь колен за нанесенную обиду никому не хочется – Лирха рассказывала многое, делясь со мной знаниями о вещах, которые люди, засыпавшие каждую ночь в тёплых постелях, внутри каменных домов с высокими потолками, предпочитали не замечать. Учила раскладывать тонкие деревянные пластинки с картинками, показывающие будущее, объясняла, как излечить больного с помощью трав и песни отогнать пьющую жизнь морок, но уходила от любого вопроса о том, Как быть человеком? Проходить ли мимо сородича, просящего о помощи, или откликнуться на зов так, как сделало бы это шасса для любого из своего гнездовища? Как верить людям, которые говорят одно, думают другое, а делают третье? Не прибегать каждый раз к шассему зрению, позволяющему проникнуть в подлинные порывы человеческого существа. Вопросы сыпались из меня один за другим, но Равина лишь качала головой и молча улыбалась. Очередное утро последнего осеннего месяца выдалось тихим, сумрачным и очень холодным. Я сидела у костра, машинально гладя пушистую шерсть весёлого игривого пастушника, который всего за 4 месяца из пугливой дрожащей собачонки превратился в бодрого любопытного пса. Он таскался за мной, дымчато-серым хвостом повсюду, куда бы я ни направлялась. Дымком его и прозвали легкомысленные и одновременно серьёзные армалийские дети, которые поначалу чурались меня, сидящую в уголке равинского шатра, пока сама Лирха раскладывала на низком столике, накрытом тёмно-синим шёлковым платком, цветные картинки, называемые картами судьбы, тарами. Понимать смысл мелких закорючек, которые люди называли грамотой, в Ромалийском таборе умели немногие. Только те, кто продавал на городских торжищах шёлковые платки, разноцветные бусы, да и искусно вырезанные деревянные гребни. Потому и предсказания намёки на картах судьбы зашифровались в ярких изображениях, нанесённых красками на тонкие деревянные пластинки. Много было этих пластинок тар. Все картинки разные, чудные. Ни то кровь, ни то вино, льющиеся из кубков на протянутые руки, сверкающие мечи, воздетые к небу или втыкаемые в землю, россыпь золотых кругляшков монет и резные деревянные посохи вроде тех, с которыми путешествовали ромалицы по ухабистым славянским дорогам. Мне в своё время тоже достались две картинки. Человек в нелепых одеждах, бездумно и весело идущий к пропасти, шут, безумец, и повешенный вниз головой на раскидистом дереве. Чёрные волосы повешенного извиваются подобно змеям, почти касаются плодородной земли. Тело обвивает голубая пшенично-жёлтая верёвка, но лицо умиротворённое и спокойное. Я тогда спросила у Лирхи, что означают эти картинки, а она в ответ лишь улыбнулась и легонько провела изящной, чуть дрожащей ладонью по моей голове. Немного позже я узнала, что мне выпали слепое оследование и жертва во имя чего-то нового. Но к чему мне было это знание? Мия, звонкий детский голосок расколол сонный утреннюю тишину, разлитую над табором. Мия, ты где? Дымок недовольно дёрнул остатками обкорненного когда-то уха и громко тявкнул в ответ, скакивая настолько шустро, что я едва успела перехватить это стремительное создание поперёк туловища, прижав к груди и не дав ему выбраться и облаять восьмилетнюю дочку ромалийского скрипача. Чернявая, смуглая девочка, одетая в заметное красное платье и заботливо укутанная в цветастую материнскую шаль, Опасливо встала в трёх шагах от меня, неловко переминаясь с ноги на ногу и глядя на утехамиревший дымка. Мия, там тебя Лир Харавина зовёт, что-то интересное показать хочет. Иди быстрее, огонь я подержу, я умею. Я неловко встала, пытаясь размять затекшие от неудобной позы ноги, качнулась, едва не смахнув разгоревшиеся щепочки краем тяжёлой широкой юбки. Кликнула собаку и направилась к повозке, над откидной дверью которой звенели тонкие медные трубочки на витых шнурках. Динь, динь. Плачут медленные трубочки бубенцы на холодном ветру. И даже не заглядывая в повозку, я знаю, что Лирхи там нет. Стынет покинутый домик на колёсах, даже ненадолго оставленный хозяйкой, которая в очередной раз пытается научить меня понимать мир людей. слушать ветер, путающийся в хитросплетённой сетке паутины, читать по воде и идти по дороге, увидеть, которую можно лишь в яркую лунную ночь. Сюда, внученька. Сильный голос лирхиравины, казалось, слышен ото всюду. Я невольно зажала уши ладонями, подняла голову к светло-серому небу, затянутому снеговыми тучами. Сюда. Чернившие все ром утреннем свете голые ветки кустов, как корявые пальцы, протянувшиеся во все стороны в поисках добычи. Под ногами громко трещали невидимые под тонким снежным покрывалом сучья. Я пробиралась сквозь валежник неумело и шумно, цепляясь широкой юбкой за обломанные ветки и ругаясь сквозь зубы словами, подслушанными у михея конокрада. когда тот рассказывал у мужицкого костра о встрече с торговым караваном, везущим в ближайший речной порт шерсть и меха. Мол, у загряды, что стоит славным городом как раз на пути у ромалийцев, нежити расплодилось столько, что крестьяне из окрестных деревень уже колья точить перестали. Как есть выдергивает из плетни основу, что похлипче других. Её упыря али белую бабу заколют, а потом на место ставят. Всё равно на следующую ночь, а то через две опять начнёт что-то шаркать у забора, а хочется на скот и малолетних детей. Ругонь же была на змееловов и стрелков их, которые саму заглядута посещали раз в год по большому одолжению и солидному денежному посулу. А до сельских мертвяков, которые не весь почему поднимаются с освященного кладбища, прославленным охотникам за чудовищами и тварями земным, вроде как и дела нет совсем. Спрашивается, к чему Змеелову со своей дудкой ехать в Загрядскую деревню, если крестьяне и так у перей побивают и упокаивают, даже не запыхавшись? Но это пока. «Сюда, Аиша!» Имя, данное мне матерью при рождении из янтарно-рыжего яйца в сухой теплой пещере с низким сводом, с судорожной дрожью прокатилась вдоль позвоночника, стянула грудь тугим стальным обручем глухой, почти забытой тоски. Я споткнулась, запуталась в валежнике и едва не упала. Левую руку обожгло болью, жаркие капельки покатились по замерзшей коже. Остро пахнет железом, так остро, что голова кружится, а мир перед глазами плывёт и из чёрно-серо-белого становится радужным, цветным. В нём каждый предмет или живое существо окружены облачком ауры. Краски вспыхивают неожиданно и от того кажутся наиболее яркими, слепящими и особенно радующими после зимнего бессветья. Над спящей под снежным покровом лощиной поднимается белесое зарево, словно там, за чернеющими древесными стволами, находится пресловутый край света, где заходит солнце и встает луна, где мечутся травянистые зеленые сполохи болотных огней и безжалостно хлещут землю сизые петли молний. Перезвон стеклянных бубенцов заполняет стылую тишину. окружает странные, переливчатые мелодии, которым хочется покориться, позволить ей нести себя подобно щепке, попавшей в бурный речной поток. Из-за деревьев вышла лирха гравина. Я узнаю её по лунно-белому сиянию. Женщина закутана, как в королевскую мантию, в расшитый серебром и алмазами шлейф в самой зимы. Ромалейка ступала легко и бесшумно. Бассая, даже в мешковатом шерстяном платье с высоко подобранным подолом, она смотрится царицей, владычицей этого безмолвного заснеженного леса, затянутого тяжёлыми облаками неба и ледяного ветра. Она протянула мне руки, помогая вылезти из бурелома, куда я по глупости забралась. Её кожа тёплая, нежная, а ласковое прикосновение утешило боль в сожжённой ладони. Остановила карминовые жаркие бусинки капли, падающей на снежное покрывало. Равина достала из широкого рукава тонкие серебряные ботки браслеты, усыпанные крохотными колокольчиками, застегнула кажущиеся ледяными оковы на моих хрупких запястьях, а потом повела за собой на поляну, в центре которой уже полыхает огненный рыже-красный цветок, огромный костёр. к которому невозможно приблизиться и на пять шагов до того жаркого. Не бойся, Аиша. Губы Лирхи оставались плотно сомкнутыми, но я всё равно слышал её голос, ласковый и звонкий, как пение непокорного ручейка, несущего кристально чистые воды в узком извилистом русле меж камней. Равина вела меня по кругу, по границе холода и жара. По тающему снежному покровалу, в двух шагах от чёрной земли, кое-где прикрытой жухлой влажной травой, и с каждым шагом росло во мне напряжение, как будто бы шасса, свернувшийся безмолвным чешуйчатым клубком внутри хрупкого человеческого тела, вот-вот пробудится, расправит завёрнутый спиральный бурый хвост, встопор щит острый гребень вдоль гибкого позвоночника и вырвется из слишком тесной человечьей шкуры на волю замкнулся круг в центре которого жарко пылахает трепещущее под порывами ветра пламя лирха остановилась помогла мне снять тёплую шерстяную свиту и цветастый платок аккуратно складывая вещи на снег жестом велела подтолкнуть подол широкой юбки А потом недовольно посмотрела на мои потрёпанные башмаки. Я торопливо разулась, но не сразу решилась ступить босиком на снег. Ромалика терпеливо ждала. Где-то глухо протяжно завыли волки. С треском разломилась прогоревшая посередине брёвнышко в костре, выбросив сноп колючих искорок, золотых хвостатых звёздочек. Я сделала шаг вперёд, И мёрзлая земля под ногами показалась обжигающе горячей, колющей пятки острыми иглами, но потом Лирха взяла меня за руку, и пробирающий яркий мир свернулся радожной спиралью, пронизанный плачем серебряных колокольчиков, украшающих мои запястья. Две птицы танцуют на заснеженной поляне: одна цвета лунного серебра, другая солнечного золота. Их резные, длинно-перые крылья соприкасаются друг с другом с тихим металлическим звоном, рождая мелодию, изменяющую мир вокруг. Вот уже и земля не кажется холодной и жесткой, и высокое рыжее пламя утрачивает свой жар, обращаясь в великолепный цветок со множеством причудливых острых лепестков, проросших сквозь самоцветную россыпь алых углей. дрожит над чудесным цветком перегретый воздух тихо звенят монетки вплетённые в длинные косы лирхи равины которая ведёт меня за собой в странной пляске по кругу миг и огонь расступается угливо припадает к пылающим рубиновым самоцветам и почти гаснет аромалийка тянет меня всё дальше сквозь душное полотно невесомого жара сквозь сгущающиеся сумерки как нить, протянувшаяся сквозь полотно следом за иглой, так я пошла следом за лирхой сквозь огонь, очутившись в призрачном городе, где дома, сложенные из мёртвого камня, почти смыкались крышами над головой, закрывая вечернее небо. Гладкие окатыши под ногами, образующие странное каменное поле, меж которых застрял мелкий мусор. перемешанный с грязью тонкие столбы, увенчанные бело-голубой неяркой звёздочкой, расположенные у каждого дома и дающие скупой свет. Окна, закрыты прочными ставнями с железной оковкой, и повсюду разлито болезненное тусклое сияние страха, окутавшего человеческий город подобно туманному одеялу холодному, сырому, липнущему к лицу и волосам. Ищи! Что искать? Топаз у меня на груди вдруг нагревается. Золотое сияние пробивается из туго стянутой ладонки. Я торопливо достаю сверкающий и змеиный камень. Крепко сжимаю в ладони, но свет все равно просачивается сквозь пальцы, одевая их прочной шассией чешуей. Не бурой и не бронзовой. Золотой, как монеты в косах лир херовины. Краям глаза я замечаю движение. Кто-то выходит из узкого переулка, пьяно пошатываясь и хватаясь за стену необычайно светлой рукой. Красные точки зрачков плывут в темноте. Существо окутано плотным багряным коконом, который значительно больше меня, да и любого из людей, которых я встречала. Тишина Звенящие, закладывающие уши, в которой шумное дыхание существа кажется особенно громким, не громкое ворчание, больше похожее на низкий горловой рык, когда неведомый зверь, прижившийся в человеческом поселении, заметил меня, попятился обратно в переулок, отворачивая лицо, видевшееся мне лишь ровным пятном, в котором смешались все оттенки алого. как в рубиновом дереве, когда-то жившем в каменном саду моего родного гнездовища. Не бывает у людей столь сочного красного цвета в ауре. Их цвета, оттенки синего и зелёного, изредка смешиваемые с кровавой яростью, огненной мечтой одержимостью, лунным серебром врождённой магией, оттенков множество, но это всегда лишь одиночные вспышки. Искры на фоне озерной синей глади, светлячки в зеленом травяном море. Шассы находили друг друга по ровному янтарному сиянию, иногда способному озарить целый каменный зал, а иногда по тусклому огоньку, как у новорожденных или недавно отложенных яиц в надежно укрытом гнезде. Животные и птицы в мире людей виделись мне светло-зелеными с желтизной пятнами. как бериловые кристаллы в каменных нишах, яркие подземные цветы, украшающие шасси и пещеры. Здесь же нечто совсем иное. Не живое, не мертвое, просто иное. Не зверь, не человек, не принявшее чужой облик шасса. Так что же? Тянется за прижавшимся к холодной каменной стене существом яркий багряный след, Цепочкой лужиц уходит куда-то в непроглядную темень переулка, в рукотворную пещеру меж тесно соседствующих друг с другом домов. По такому следу его любая нежить найдёт, любой охотник выследит, а ослабленный житель теневой стороны людского мира вряд ли сумеет выстоять против стаи падальщиков. Чёрный уродливый дорогой, прожжённый угольком на многоцветной шёлковой ткани, выглядит рана над сердцем. Я вижу, как тело непонятного создания пытается зарастить эту дыру в ровном полотне сияющей алым ауры, как протягиваются багряные нити паутинки, соединяющие неровные края, но слишком редко плетение, слишком медленно идёт заживление раны. Существо медленно гаснет в сгущающейся тьме, из ярко-алого становясь тусклым, малиновым. Жалко. Шаг вперёд. Сквозь кажущийся холодным и плотным густой туман, сизые извивы оплетают ноги тугими плетнями, обнимают за пояс чужими, нежеланными руками, но стоило мне разжать пальцы и выпустить из кристальной золотой сияние змеиного камня на волю, как туман пугливо отступает, торопливо оседая мутными берёзовыми хлопьями на камне мостовой. Ещё шаг. И ещё. Прерывистым, хриплым становится дыхание теневика, когда я приближаюсь на расстояние вытянутой руки и склоняю голову набок, рассматривая дару в его ауре. Змеиный камень в моей ладони обжигает даже сквозь прочную чешую, сыплет во все стороны белыми и рыжими хвостами и искрами, а контур солнечно-жёлтого сияния вдруг становится точно по размеру обугленного чёрного пятна. На переливчатой алой ткани я улыбаюсь. Оказывается, всё так просто. Вспыхнувшей с новой силой алые путинки торопливо прорастают сквозь дремлющую силу, аккуратно и тщательно приращивая сияющую золотом заплатку поверх прорехи, заживляют сквозную смертельную рану. Я очнулась, сидя на стволе поваленного дерева в двух шагах от потухшего костра. Самоцветная роса по основанию огненного цветка обратилась в обычные чёрные угольки, которые неведомая сила разметала по запорошенной снежной крупой поляне. Цветастый платок лирхи равины, брошенный на горячее ещё кострище, тлел ровным сизым дымком. А сама Лирха сидела рядом со мной, положив тёплую ладонь на моё плечо. Мне было холодно и жарко одновременно. Стопни пульсировали тупой болью, которая вспыхнула с новой силой, когда я попыталась подобрать ноги, чтобы хоть как-то обогреть их. Лирха торопливо обняла меня, коснулась ладонью моего взмокшего лба. Тише, внученька, тише. В первый раз оно всегда так. Но я уже негромко подвывала, разглядывая свои покрасневшие, распухшие ступни, кое-где измазанные сажей. На пальцах вздувались волдерии, наполненные прозрачной жидкостью, да и пятки с каждой минутой болели всё сильнее. В первый раз я смотрела на Равину с всё возрастающей обидой, ощущая, как глаза начинает жечь от солёной влаги. Люди легко плачут от боли, особенно женщины и дети, последние вообще льют слёзы по поводу и без него, даже если садят коленку или потеряют игрушку, без которой, разумеется, ну никак не могут обойтись. Странное, мало чем оправдываемые реакции человеческого тела, совладать с которой мне не всегда удаётся. Танец на углях. негромко пояснила Лирха, доставая из небольшой сумки аккуратно пристроенной у древесного ствола деревянную корочку и две чистые полоски мягкого небеленного льна. Самый высокий порожечек на пути в берегине царства, в туманной дали, но переступить его легче остальных. Другие, не порогом, лестницей высокой кажутся, не каждый смельчак до вершины дойдет. Зато уж если доберется, попадает сразу на серебристую лунную дорогу, которая ведёт куда угодно. А в царстве Берегинь самой надо свой путь искать. Нашла ли ясмея, или рановата я тебя на землю вытолкнула? Лирха смотрела на меня с хитрым прищуром. Потрескавшиеся на легком морозце губы едва заметно растянулись в улыбке, выбившиеся из кос черной с проседью пряди обрамляли лицо равины кружевной узорчатой рамой. Не знаю. Там, где розоватая мазь уже начала впитываться в кожу, постепенно утихала боль от ожогов. Я наклонилась за расшитым мелким бисером кошельком, что носила, привязанным к поясу, И мешочек ладенка выскользнул из выреза блузки, закачался на длинном витом шнурке, лёгкий и пустой, утративший привычную тяжесть. Я ахнула, схватилась за ладенку, сдавлюя в кулаке ромалийский оберег, ощупывая аккуратный шов со всех сторон, дёргая за узелок на горловине ища дырку, через которую мог вывалиться бесценный змеиный камень. Безуспешно Ладанка была совершенно целой, туго завязанной на хитрый ромалийский узел, который с легкостью распускается, если знать, какую петельку объемной путанки потянуть на себя. Потеряла что-то? Голос Равина звучал глухо и будто бы издалека. Или оставила по доброй воле в берегиньем царстве? Оставила? По доброй воле? По доброй воле? Я вспомнила угольно-чёрную дыру, располушуюся по переливающемуся всеми оттенками алого полотнищу. Вспомнила, как своей рукой вложила в неё змеиный камень, надёжно и прочно закрывший прореху, подобно кусочку мозаики, как алые нити протянулись сквозь золото кровеносными сосудами, заживляя рану. Кому я подарила частицу счастья в гнезда, кусочек своей прошлой жизни? Каму оставила каменное семечко, которое непременно стало бы деревом, если бы я решилась и попыталась прорастить его в ближайшей пещере. Похоже, я спасла кого-то, того, кого спасать не стоило. Я зажмурилась, а потом глянула на Малику с шащими глазами, всматриваясь в частую чёрную сеть, покрывающую зелёное сияние человеческой ауры. Равина, как давно ты знаешь, кто я? Тёплой улыбкой озарилось лицо Лирхи. Серебристыми искрами заскользила магия по тонким пальцам, утешая боль в обожжённых ногах. Ещё от того, как тебя привели к нам, тары сказали: "Я искала ту, что сможет заменить меня, когда придёт мой черёд сплесать последний танец с женщиной в белом. А нашла я смирю змеи деву из волшебных сказок". тебя оставил у нас человек, безжалостно уничтожающий вокруг себя всё то, что не в силах понять или принять, от чего не может держаться подальше. Шут, безрассудный, слепой, идущий по дороге своей судьбы, не замечающий ничего вокруг. Ни чудовищ, что пытаются ухватить его за ноги, ни берегинь, что стремятся предупредить об опасности. Она вздохнула, Набросила мне на плечи тёплую шаль и укутала потеплее. Идём, внученька, придётся тебе на меня опереться, а то пока дойдём до стоянки, успеем и замёрзнуть, и простыть. Не смотри, что я такая старая и больная женщина, сейчас я посильнее и покрепче тебя. Только золото из глаз своих скрою до поры до времени. Не все ромалицы верят бабкиным сказкам, предпочитая прислушиваться к крикам змееловов. Подняться на ноги оказалось ещё труднее, чем в тот самый первый раз, когда я ощутила вместо гибкого, сильного хвоста две трясущиеся от слабости неказистые подпорки, на которых предполагалось ходить и даже бегать. Сделать шаг в обмотках по снегу, остро чувствуя каждую сломанную веточку, каждый мелкий камушек или жёлудь, скрытый под тонким белым покрывалом, почти невозможно. Если бы не равина, подставившая мне плечо, я бы и вовсе никуда не дошла, а осталась бы на той поляне, и, что самое вероятное, просто сбросила бы человеческий облик, как старую, отслужившую свою шкуру, отыскала какую-нибудь нору и впала бы в спячку на несколько месяцев, как обычные горные змеи, которые с наступлением холодов прячутся в расщелинных скал и выбираются наружу только после того, Как солнце растопит лёд и согреет тёмные камни. Ничего, внученька. Лирха взмахнула рукой слева направо, словно отводя в сторону невидимый полог. Сейчас будем дома. Разноцветными искрами замерцали камни в широком золотом браслете, болтающемся на узком и иссушённом прожитыми годами запястье. Качнулось подобно подвесному мостику. Заметённая снегом тропинка под нашими ногами вильнула, как потревоженная змея, и упёрлась в вересковую заросль, до которой было от силы 5 шагов. Потерпи, моя хорошая. Равина, кое как довела меня до кустов, прикрыла мне глаза ладонью и потащила сквозь цепляющиеся за одежду вереск. Острая веточка оцарапала мне подбородок. Снег пушистыми хлопьями осыпал непокрытую голову, а в следующую секунду лесная тишина сменилась с залихватской мелодией, наигрываемой на старой ромалийской скрипке, людским гаммом и отдаленным лошадиным ржанием. Лирха убрала ладонь от моего лица и едва заметно улыбнулась. «Иногда дорогу домой можно сделать очень и очень короткой».